Аудиоиздательство Vimbo представляет. Наталья Щерба. Черадол. Черадольский град. Читает Юлия Яблонская. Глава 1. 2. Князья. Назревала катастрофа. тихо и вкрадчиво шипел свечной воск, плавясь под рыжими змейками огня. Лениво потрескивало пламя в настенных чашах. Вился дым под низким потолком, создавая в пространстве зала фантастические, жутковатые иллюзии. В тесноватом помещении собралось немного народу: человек 30, самые верные и преданные люди, лучшие колдуны из цивилов. Именно здесь В одном из подземных залов Чёрного замка, резиденции карпатских правителей Вордаков, проходили переговоры о дальнейшем сотрудничестве с инамирным Черадольским князем. Нынешний карпатский князь Алексей Вордак сидел в непривычном для него президентском кресле с высокой жёсткой спинкой, неудобными, впивающимися в руки резными подлокотниками и смотрел только на Черадольского князя. от проклятого дыма слезились глаза и щикало в носу дым туманил взгляд и вносил сумятицу в мысли молодому правителю стоило огромных усилий выглядеть как подобает главе целого княжества поэтому он медленно и осторожно чтобы никто не заметил ещё сильнее выпрямил спину и сглотнул подступивший к горлу комок да великий черадолит что-то подозрительно тянет с ответом заставляя нервничать всех присутствующих в зале. Насмешливый и пристальный взгляд серых глаз пугал и раздражал младшего Вордека, вызывал беспокойство, сильное, неприятное, да дрожи в коленях. Что скажет повелитель Чиродола, полудух Рик Стригой, в ответ на прямое предложение подтвердить сотрудничество с новым карпатским князем? Пауза. Недвусмысленно затягивалось. Все кто находился в подземелье застыли. Казалось, время остановилось, замерло навсегда. Слишком долго длилось это напряжённое, выжидательное молчание. Лишь было слышно, как особо впечатлительные маги пытались скрыть волнение тихими вздохами и равнодушным покашливанием. От одного слова полудуха стригуя Зависело очень многое, и вскоре это слово прозвучало. «Нет», — медленно произнёс Чародольский князь, «я не согласен сотрудничать с Карпатским княжеством, пока на троне восседает глупый и не сдержанный мальчишка». И улыбнулся, мягко и дружелюбно, будто бы извиняясь за обидную фразу. на серых глазах уже проскользнула холодная сталь вражды, и Вордык прочитал во взгляде Черадольца неприкрытый вызов, мрачное предостережение. Да, черадольский князь не собирается водить с ним дружбу. С ним, Алексеем Вордыком, по воле судьбы получившим титул карпатского князя после гибели отца. Выходит, Риг с тригой и не думал принимать его всерьёз. Он просто взял и прибил младшего вордыка одним ударом, как надоедливо окружающуюся у самого лица муху, чтобы не жужжала больше, не злила и не раздражала великого черадольского князя. В данную минуту Алексей Вордык все свои силы тратил на то, чтобы не вскочить и не кинуться на эту наглую ухмыляющуюся рожу, подтвердив тем самым, что да, он юный, вспыльчивый и не мудрый. Ево шаткая, так и неупрочившаяся положение власть и могущество только что рухнула словно карточный домик груды бесполезных утраченных возможностей. Если не будет заключён мир с великим черадольцем, останутся ли с Алексеем все этих муры и советники, поверят ли в него, пойдут ли за ним, как шли за старшим вордыком? Полностью осознав это, карпатский князь не выдержал и вскочил. выпрямился во весь рост Это всё, уважаемый гость, холодно произнёс он, стараясь унять злую дрожь в руках. В таком случае, не смею больше задерживать. Полудух улыбнулся, на этот раз снисходительно. Конечно, конечно, добродушно пробормотал он. Но перед тем, как я удалюсь, позволю дать вам, дорогой князь, один совет. Ой, как тяжело править в стальюном возрасте, поверьте мне. Уж я-то знаю. Ведь вам даже четверти века нет, не правда ли? А Карпатские горы — непростое княжество. Здесь сходятся пути многих параллельных миров, сотни междумирных тропинок пролегают в этих владениях. Теперь даже в Чарадол можно заглянуть. Лакомый кусочек для многих. Уверен. Скоро к вам нагрянут гости из соседних государств, а там уже и со всего мира подтянутся. Насколько я слышал, к двери в скале, закрытому по одной досадной случайности, проходу в Черадол уже началось паломничество иностранных магов. Делегации из ближнего и дальнего зарубежья едут к вам одна за другой, а ведь в Карпатах задолго до того, как вы родились, уважаемые князь, происходили интереснейшие вещи. Да. Здесь располагаются важнейшие узлы миросплетений, о которых вы, в силу бедности ваших знаний и недостатка жизненного опыта, даже не подозреваете. Вы хоть понимаете, сколь тяжкое бремя на себя взвалили? Риг стригой замолчал, очевидно ожидая ответа. Отец передал мне скипетр и княжеский титул. Зло, но чётко ответил Алексей Ворда к своему заграничному гостю. «И я намерен нести его с честью до самого конца. Жаль, что вы не сдержали слово и отказались от мирного соглашения, ранее заключённого с моим отцом, но как-нибудь и без вас справимся». Чарадульский князь вновь усмехнулся. «Конечно, конечно. И всё-таки совет. На вашем месте я бы немедленно направил делегацию к предводителю клана Диких Лютагору. от долбаем уз кипитри и венец, которым вы также владеете, не так ли? Вернее, почти владеете. Рик стригой сощурил глаза, и его лицо приобрело довольно хищное выражение. Он выдержал паузу и продолжил более жёстким тоном. Послушайте меня, юный князь, и передайте Леутагору власть. Да, он зол, груб, кровожаден, но властен, умён, опытен. Карпатское колдовское сообщество с радостью поддержит его, тем более что достойных кандидатур не осталось. При этих словах Алексей Вордок сильно побледнел. А сами юный князь, отойдите в сторону, как ни в чём не бывало, продолжал полудух. Если будете вести себя смиренно, он вас пощадит. Иначе я не дам за вашу жизнь и старого, траченного молью клубок конита. Вы не сможете управлять княжеством даже при таком советчике, как уважаемый Маквиртиус. А передав власть Лютагору добровольно, вы сохраните свою молодую жизнь, что может быть ценнее. Надо отдать карпатскому князю должные. Алексей Вордык ничем не выказал ярости. Наоборот, он сел, расслабленно откинулся на спинку кресла и сделал вид, будто серьёзно раздумывает. над предложением и надержавного гостя. Со своей стороны, могу дать вам любую должность при моём дворе. Видя, что мгновенного ответа не последовало, любезно продолжил Черадольский князь: "Сможете спокойно довершить магическое образование, женитесь наконец. У нас в Черадоле много красавиц, которые с радостью пойдут за представителя аристократии, коим вы, конечно, будете являться до конца ваших дней". Непроизвольно кулаки у младшего ворда касжались. Маквиртус заметил это и деликатно кашлянул, словно бы и спрашивая разрешения вмешаться. Возможно, для начала нам всем стоит успокоиться, осторожно начал свою речь этот хитрый польский колдун, и не делать преждевременных скорополетных выводов, после чего хорошо обдумать создавшееся положение. Возможно, всем нам стоит провести повторные переговоры чуть позже. Черадольский князь скривился, явно неодобряя попытку Мага Виртуса завершить встречу на дружественной ноте. Нет. В своё решение я менять не намерен, отчеканил он. Сотрудничество не будет. И всё-таки не унимался польский маг. Но черадольский князь его перебил. Во время инцидента на горе Кравуж, столь печального для всех нас, юный карпатский князь доказал, что ему доверять не стоит. В голосе полудуха прорезался металл. Из-за его поспешности, горячности, глупости и неспособности контролировать чувства произошла очень неприятная вещь. Был похищен золотой ключ Вряд ли этот мальчишка сможет управлять княжеством, если даже собственные эмоции ему не подвластны. Словно бы в подтверждение этих слов, Алексей Вордек вскочил и в один прыжок оказался перед Чырадольцем. "Ну и пошёл бы ты по-лудух", выпалил он, со своим сотрудничеством, "пошёл бы прямо в" и добавил конкретное указание. Маги дружно охнули и оцепенели. Карпатский князь только что перешёл тонкую грань, оскорбил самого правителя Черадола, да ещё официально, при свидетелях. Но полудух несомненно был доволен. Даже заулыбался и вновь прищурил серые глаза. Кажется, именно этого он и добивался вывести юного князя из себя. Маквиртс вздохнул, осуждающе цокнул языком и покачал белой головой. Между тем, карпатский князь сделал шаг вперёд, подойдя к полудуху чуть ли не вплотную, и вперился в того гневным взглядом. Черодольский князь не отступил, наоборот, с интересом ожидал его дальнейших действий. Присутствующие заметно волновались. Назревал большой междумирный конфликт. — Так ты мстишь мне за ключ? — неожиданно тихо спросил Вордок. — Или же за неё? Водух тут же перестал улыбаться. Не произнеся больше ни слова, он коротко и непринуждённо поклонился, после чего исчез вместе со своей свитой в дымке серебристого тумана ультраперехода. Некоторое время среди присутствующих царило угнетённое молчание. Только слышались тяжкие вздохи и неодобрительные покашливания. Теперь нам хана. прошептал Шелл на ухо магу Виртусу. Но в наступившей тишине его услышали все, кто был в зале. Словно бы ставя точку в деле неудавшихся переговоров, пространство перед князем Вордоком прорезало яркая огненная вспышка, и в левый подлокотник его кресла вонзилась грубая железная стрела с оперением из совинных перьев. Если бы карпатский князь не убрал в этот момент руку, ему раздробила бы её в чистою, как дорогую инкрустацию подлокотника, в мгновение, разлетевшуюся на мелкие крошки. Этот инцидент даже неугомонный Шел не взялся прокомментировать и лишь протяжно с пресвистом вздохнул.